над теми землями. Есид начал новую кампанию против хазар, направив удар на Аланские ворота, то есть на крепость Дарьял. Хазары были разбиты, и Каган запросил мира, который был провозглашен и скреплен супружескими узами, поскольку Есид женился на хазарской княжне, которая, согласно армянскому историку Левонду, была дочерью Кагана. В 764 году вновь вспыхнула война между арабами и хазарами. На сей раз с преимуществом хазар, которые захватили город Тифлис и разорили Армению. Григорьев, страница 56. Именно в этой войне хазарскими войсками командовал Растархан. В некоторых источниках его называют хорезмским наемником. Маркварт предлагает прочтение «Ас-Тархан». По нашему мнению, прочтение «Рас-Тархан» представляется более правдоподобным. Если это так, то он, возможно, был предводителем отряда русов, сражавшегося на стороне хазар. После этого случая между хазарами и арабами был установлен мир более чем на 30 лет. В 182 году Хиджеры, 798-799 годы, дочь правящего Кагана была помолвлена с армянским князем Бармакидом. Жених благополучно приехал в Берду, но там он заболел и умер до свадьбы. Хазары заподозрили отравление, и разгневанный Каган послал войска в Закавказье 799-800 годы. Хазарская армия снова вторглась в Армению, грабя страну и забирая много пленников. Арабы располагали недостаточными силами в Закавказье, поскольку они вынуждены были в то время направить много войск в Сокдиану и Фергану для подавления оппозиции. Только в 822 году положение в Закавказье стало более благоприятным для них, и халиф Мамун, был готов начать наступление на Хазар. В источниках мало сведений об этой войне. Мукаддаси, писавший в 375 году хиджры 985-986 годы, сообщает следующее. «Я слышал, что Мамун напал на Хазар из Гурджании и принудил их царя принять ислам». Если это утверждение заслуживает доверия, то можно думать еще об одном случае обращения хазар в ислам около 825 года. Но, как и первое, 737 год, оно не могло быть длительным. Вероятно, русы воспользовались поражением Кагана. Стоит попробовать отнести к этой дате, 825 год, освобождение русского Каганата от хазар. Сравните раздел пятый выше. Отметим, что Мукадаси прибавляет к своему сообщению об обращении кагана следующие строки: Я также слышал, что римские войны, известные как русы, завоевали хазар и захватили их землю. Горкави страница 282. Поскольку Мукадаси писал свою книгу после нападения князя Святослава на хазар, 969 год. Можно отнести выше приведённые утверждения к компании Святослава. На мой взгляд, однако, Муккадаси, видимо, смешал сведения о двух разных хазар-русских войнах, одна из которых имела место около 825 года, а другая в 969 году. Обратимся теперь к отношениям между хазарами и византийской империей. О периоде со второй половины восьмого до начала девятого века сведения скудные. В любом случае очевидно, что ходом хазарско-византийских отношений правили две противоположные тенденции. Из-за постоянной опасности со стороны арабов два государства склонялись к тому, чтобы восстановить дружественные отношения. С другой стороны, их интересы в Тавриде были антагонистичными. Мы указывали в предыдущей главке на возможность русского участия в военно-морской кампании Константина V,